Издательство 1С Паблишинг представляет Михаил Атаманов Серый ворон Дорога к рыцарству Тупление. Из всех спутников «Серого ворона» в библиотеках людских городов и монастырей больше всего документов имеется о Петре Пузыря. Что, в общем-то, неудивительно, учитывая открытую публичную жизнь этого молодого человека своими неординарными поступками, неоднократно вызывавшего пересуды в высших кругах дворянства «Зеленой столицы» и даже отмеченного в летописях «первородных кланов». Вне всякого сомнения, Петр Пузырь — личность экстраординарная, поскольку в тысячелетней истории человеческой расы по пальцам одной руки можно пересчитать примеры столь стремительного взлета от селянской сахи или, в случае нашего героя, от мельничного Жорного, в высшее дворянство Эрафии. При этом наиболее почитаем образ Петра Пузыря в рыцарской среде, поскольку за всю свою жизнь Петр ни разу не дал повода усомниться в чистоте своих стремлений и благородстве поступков. Выдержка из трактата о 14 лесной войне, составленном Дираносом Ставаелем, мастером-хранителем истории при дворе королевы Илариетты, великой правительницы светлых эльфов. О Петре Пузыре известно многое, однако все бережно хранящиеся в архивах документы описывают поздний этап жизни этого великого воина и любимца богов, уже в качестве уважаемого мастера меча и темного паладина самой богини смерти. О его детстве же и ранней юности неизвестно практически ничего, кроме того, что родился Петр Пузырь в маленьком лесном поселке в семье обычного мельника. Однако ни название этого поселка, ни его местонахождение, история не сохранила. Самый ранний исторический документ, в котором упоминается имя Петра Пузыря, это запись в книге регистрации приезжих, попадавших в зеленую столицу через восточные ворота. Запись, сделанная поздним вечером сорок третьего дня, лето 1110 -го года гласила «Пеший селянин, Петр Пузырь, Человек. Цель – поступление в городскую стражу». Эта страница из книги регистрации ныне бережно хранится в центральном храме бога Белла в Холфорде. Она примечательна еще и тем, что там же упоминаются и другие лидеры серых воронов. Елена Фея, каришка и сам серый ворон. Эта реликвия жрецами 12 богов признана подлинной, и потому факт прибытия Петра Пузря в Холфорд сомнению не подлежит. Однако о дальнейшей судьбе Петра в столице судить трудно. Поступил он в городскую стражу Холфорда или нет? Во время известных событий 1111 года казармы городской стражи сгорели вместе со всеми документами, а потому ответить на этот вопрос уже не удастся. Единственным вещественным доказательством того, что указанный человек в зеленой столице действительно обитал, является хранящееся на арене бревно длиною в семь шагов, использованное Петром Пузырем в гладиаторском бою. Прибитая к бревну медная табличка сообщает об этом историческом событии. Хотя большинство экспертов пытавшихся хотя бы приподнять вышеупомянутое бревно сходятся во мнении что это физически невозможно таким образом историкам неизвестно доподлинно что происходило с петром пузырем с момента его первого посещения зеленой столицы еще пешим селянином и вплоть до его появления в высшем дворянском свете уже в качестве телохранителя весьма опытного в обращении с оружием в этой книге автор предлагает свой вариант неизвестных страниц биографии петра пузыря в будущем одного из самых популярных героев Эрафии.